Глава 10. 7 сентября 2016 года. 9.05. Город Шелково, Московская область. Формально занятия в колледже начинались ровно в 9, но Анисимов всегда опаздывал на первую пару минут на 15, точнее строго на 15 минут, называя это допустимым академическим опозданием. К этому давно все привыкли, поэтому многие студенты тоже собирались в аудитории ближе к четверти десятого. Юля же обычно приходила вовремя. Занимала любимое место в третьем ряду. Достаточно далеко, чтобы не чувствовать себя нос к носу с преподавателем, и достаточно близко, чтобы все видеть, слышать и не отвлекаться. И спокойно дожидалась, пока соберутся остальные. Но сегодня… Припозднилась даже она. Влетела в аудиторию в начале десятого и только потом вспомнила, у кого первое занятие. Увидев, что преподавателя еще нет, а студенты только собираются, она резко выдохнула и шлепнулась на первый попавшийся стул, чтобы отдышаться юля по прежнему плохо спала, а потому по утрам вставало тяжело и первые пару часов пребывала в состоянии зомби вот и забыла что сегодня можно было так не бежать она уже собиралась пересесть на свое обычное место когда неожиданно заиграла мелодия входящего вызова телефон заговорил сдержанным но морозным голосом менеджера с работы юля доброе утро а почему ты еще не на работе ты заболела если так то нужно было предупредить успокоившееся было сердце снова встрепенулось и зачистило в груди «Ну да, первое занятие у Анисимова, значит, среда, первый день их общей смены. Но сегодня на работу должна была выйти Ирка». Юля едва не ляпнула это в трубку, но успела остановить себя. Ирки больше нет, поэтому теперь все рабочие дни ее, по крайней мере, пока она не найдет себе другую напарницу. «Я... я сейчас буду, простите», пробормотала она уже снова, закидывая сумку на плечо и вскакивая со стула. «Немного опаздываю просто, но через пять минут буду». «Через пять, конечно, не будет. Это до колледжа она долетела за пять, а магазин находится дальше. Даже очень бодрым шагом с переходом на бег здесь как минимум минут десять. Но хуже всего, конечно, то, что ей работать два дня подряд. Сменами по двенадцать часов, а потом через два дня снова. И когда она будет учиться? Конечно, на последнем курсе в их колледже работают уже почти все, Но, как правило, по половине ставки, а не по целой. Эдак можно до конца учебного года и не дотянуть, с таким-то графиком. Юля погрузилась в эти безрадостные мысли и совсем ничего не видела перед собой, а потому подножие лестницы едва не влетела в одну из сокурсниц, Галку. Тая не подумала отойти в сторону, наоборот, замерла, преграждая ей дорогу. Ее всегда звали именно Галкой, и никак иначе. И не только потому, что по паспорту она была Галей, а из-за общего сходства с птицей». Маленькая, костлявая, она часто смотрела на людей боком, резко дергала головой и порой странно двигалась, как будто человеческое тело казалось ей неудобным. Она носила только черное и красила короткие волосы в синий-черный цвет. Или не красила, а такими ее наградила природа, потому что глаза у нее тоже были настолько темно-коричневыми, что при определенном освещении казались черными. Галка всегда густо подводила их и покрывала веки тенями, от глаза казались еще темнее. В колледже ее не любили. И, насколько знала Юля, почти никто с ней не общался. Звали то Готом, то ведьмой, то лесбой, то просто фриком. Она огрызалась, посылая недоброжелателей очень заковыристыми формулировками, или делала вид, что никого не замечает. Кажется, это был первый раз за все годы совместной учебы, когда Галка вступила с Юлей в подобие контакта, уставившись на нее своими черными глазищами, не мигая. О, привет! выдохнула Юля, не зная, что еще сказать. Прости, не заметила тебя сразу. Я спешу. «Ты была там?» Резко перебила Галка, словно я не слыша ее. «Интересно, сколько обычный человек может не моргать? Или Юля только кажется, что Галка не моргает, потому что она категорически не в состоянии выдерживать такой взгляд и сама постоянно отводит глаза?» «Где?» «В Грибова, В усадьбе. Ты ее видела?» В груди что-то кольнуло. «Да что там кольнуло?» «Показалось, что в солнечное сплетение вогнали тонкую длинную ледяную углу». «Кого?» Галка закатила глаза почти так же, как частенько делала Ира. Ткачева, соберись! Ты же не лохушка! Призрак, ты лично видела? Вы же были там после смерти этой шлюшки Рязановой!» Юля знала, что Галка называет шлюшками девчонок, которые ей лично не нравятся, то есть почти всех. Но именно в адрес Ирки ее это покоробило. Так сильно, что она едва не озвучила те несколько ругательств, которыми владела, чтобы послать Галку с ее расспросами. Но удержалась. Она вообще редко позволяла себе ругаться вслух. А тут еще стало интересно, откуда Галка знает про их визит в усадьбу. В памяти всплыл оплавленный воск на кончиках лучей пентаграммы, и одно из прозвищ Галки — «Ведьма». Вдруг обрело новый смысл. Юля никогда не относилась к этому серьезно, поэтому даже не подумала про сокурсницу, когда увидела то, что походила на следы магического ритуала. Она тогда подумала совсем о другом человеке. И не из-за свечей, а из-за мела. зеленого мела. Зелёное обмылок, который в субботу утром дядя Никита требовал с таким воодушевлением, врезался ей в память. К понедельнику, когда дядя по обыкновению заглянул на обед, он уже намертво связался в голове с зеленым же мелом из усадьбы. Пользуясь случаем, Юля поинтересовалась у дяди, как успехи с тараканом и обмылком, а потом между делом уточнила, что это за знающая женщина, которую ему посоветовали. Дядя Никита был очень рад обсудить это. Видимо, только Юля проявила интерес к его последней надежде на нормальную жизнь. Пусть и не сразу. Он с упоением рассказал, как искал в магазине зеленое мыло и потом долго и нудно смыливал его, чтобы остался обмылок. «А таракана где взял?» «А таракану она мне сама продала», — радостно сообщил дядя. «Всего за тысячу». Он еще долго рассказывал о проведенном ритуале и о том, что ему теперь нужно писать той самой красной ручкой, пока в ней не закончится чернила. Тогда глаз окончательно спадет и дела пойдут в гору». Юля в этот бред уже не вникала, только поинтересовалась адресочком ведьмы. «Что? Приворот понадобился?» — весело подмигнул дядя. «Или отворот?» Она не удостоила его предположения ответом, но где искать знающую женщину, он все равно рассказал. Юля даже пошла туда на следующий день после занятий, поскольку во вторник у нее было всего две пары и почти весь день оставался свободным. Только она так и не придумала, что хочет сказать той ведьме, поэтому в последний момент испугалась и прошла мимо. И вот теперь, глядя в темные глаза Галки, Юля вдруг подумала, что та ведьма, разводящая простачков вроде «дяди Никиты на деньги», может и не иметь отношения к свечам, оплывшим на месте убийства. Ведь кто-то погасил их и унес прямо перед тем, как они пришли. «Может быть, тот человек оставался где-то поблизости и наблюдал?» «А ты откуда знаешь, что мы там были?» Тихо спросила Юля, теперь уже не отводя взгляда. Галка презрительно скривила губы. «У твоей второй подружки язык как помело. Она всем рассказывает, как вы туда ездили. И что делали. Как орал придурочный Витька. И о том, что вы там слышали, а она видела, тоже рассказывает. Только ведь у нее мозгов, как у инфузории туфельки. Поэтому я тебя спрашиваю. Ты сама призрака видела?» или слышала хотя бы жуткий смех который юля отчаянно пыталась забыть вновь зазвучал в ушах да так отчетливо словно она слышит его наяву. но откровенничать с галкой ей совершенно не хотелось поэтому она все таки обогнула ее бросив на ходу прости я на работу опаздываю, меня когда болтать галка не стала ее удерживать хватая за руки но одной единственной фразы брошенной в спину хватило чтобы юля едва не споткнулась врастая ногами в землю вам всем капец Весело сообщила галка. Вы ее оскорбили, поэтому она перебьет вас. Одного за другим. Спинаж зачесался от желания обернуться. Снова посмотреть галки в глаза, спросить, чего-то это взяла и что вообще знает. Но Юля снова удержалась. Заставила себя пойти дальше, ведь она действительно сильно опаздывает. Всю дорогу к магазину она практически бежала, а потому влетела в дверь, задыхаясь. Спорт никогда не был ее сильной стороной. Менеджер скользнул по ней недовольным взглядом. Но торговый зал был еще практически пустым. Одна женщина лениво рассматривала корейские увлажняющие маски, очевидно, уже успев отказаться от консультации по ним. Вторая в другом конце зала закидывала в корзину стиральный порошок. «Юля, в чем дело?» Недовольно поинтересовалась Наталья Витальевна, оценив ее взмыленный вид и полное отсутствие макияжа. «Извините, я совсем забыла», — с трудом выговорила Юля, жадно глотая ртом воздух, и добавила, чтобы как-то смягчить начальство. Сегодня Ира должна была работать, а я просто запуталась. Наталья Витальна тут же сделала лицо попроще. Даже изобразила некое подобие сочувствия и коротко кивнула на дверь подсобки. Молоди, приведи себя в божеский вид. Юля облегченно выдохнула, порадовавшись, что санкции за опоздание и внешний вид не последует. Но некоторое подобие макияжа все же необходимо, поэтому она подошла к стенду с пробниками, выбирая подходящую пудру тушь для ресницы помаду. Слова галки не шли из головы. От них холодили руки, но Юля старалась не поддаваться панике. Уже выбрав подходящие тона, она почувствовала странное, словно кто-то смотрит на нее. Оглянулась по сторонам. Никого. Обернулась к огромному окну почти во всю стену. На улице туда-сюда сновали спешащие по своим делам люди. Вдоль дороги стояли припаркованные машины, но никого, кто бы на нее пялился, Юля так и не заметила. А потому поторопилась в подсобку, чтобы не гневить менеджера. 7 сентября 2016 года, 21.10. Весь рабочий день, испытывая неловкость за утренний прокол, Юля старалась быть образцовым продавцом. А потому к вечеру у нее больше обычного гудели ноги, болела голова и саднило горло. В течение дня она успела сбросить в несколько чатов предложение поделить с ней смены в магазине. а парочке человек написала лично, но никто не заинтересовался. У одних работа уже была, другие ее и не искали. Третьим не подходил график. А четвертому просто не нравилась роль продавца-консультанта. Можно подумать, для нее это работа мечты. К закрытию, валясь с ног от усталости, Юля с тоской подумала, что придется уволиться. С менеджером она тоже успела поговорить, но Наталья Витальевна ничем не обнадежила, заявив, что им проще найти и обучить нового человека на полную ставку, чем наполовину. «Мы идем навстречу людям в таких ситуациях, но заниматься дроблением смен на уровне компании никто не станет» объяснила она со своей обычной холодной сдержанностью. «Если собираешься уйти, не забудь предупредить заранее». Юля пообещала, что скажет точнее к концу недели, а до тех пор попытается сама найти себе напарницу взамен Иры. Она уже понимала, что искать ей больше негде, но еще надеялась на чудо. Продавцам-консультантам платили не так, чтобы много, а за половину смены деньги и вовсе получались скромные. Но она уже привыкла их получать и тратить». Да и мама привыкла к тому, что ей не нужно давать деньги на карманные расходы, покупать одежду и косметику. Из магазина Юля вышла в отвратительном настроении, с единственным желанием. Поскорее оказаться дома и рухнуть с чашкой сладкого чая на диван перед телевизором. Нет, сначала все таки поужинать, а потом рухнуть. Если бы так не болели ноги и голова, она, наверное, не стала бы срезать путь через парк. По хорошо освещенным улицам вдоль дороги идти куда приятнее, чем по кривым тропинкам с редкими бледно желтыми фонарями. Но срезов можно сэкономить минут пять и быстрее оказаться дома. Обычно Юля пользовалась этой дорогой только по утрам. По вечерам там можно было нарваться на не вполне трезвые компании. Особенно по пятницам и субботам. Но подходила к концу слишком длинная среда, и она очень устала. Поэтому решила рискнуть. Да и ничего особо страшного в парке никогда не происходило, разве что можно было услышать в свой адрес не слишком приятные вещи. Юля шла быстро, чтобы поскорее оставить позади неприятный участок дороги. Смотрела под ноги, стараясь быть максимально незаметной. Но ей не повезло. Парень вырос прямо перед ней, словно из ниоткуда. Но на самом деле их компания, человек пять, оккупировала одну из темных лавочек, и Юля просто не заметила их вовремя. Он был юным, тощим и прыщавым. Возможно, еще учился в школе в старших классах. Но обойти себе не дал. «Эй, куда бежишь, погодь!» Жуя жвачку, и, растягивая слова, заговорил он, не давая ей пройти. Идем к нам! Юля промолчала и только снова попыталась проскочить мимо. Школьника, конечно, боятся глупо, но пятеро не вполне трезвых малолеток вполне могли стать проблемой, поэтому она испугалась. Парень поймал ее за плечи неожиданно сильными руками и оттолкнул назад. Ну что ты так, понимаешь, что ли? Его приятели уже медленно сползли со скамейки и двинулись к ним. Еще немного, и Юля окажется окружена. «Да что же за день сегодня такой?» — промелькнуло у нее в голове. «Сколько раз здесь ходила, даже вечером, и никто к ней не цеплялся. Но сегодня, без сомнений, все должно было пойти не так. Пропустите!» — нарочито резко, пытаясь не демонстрировать страха, велела она. Но парней это только развеселило. Они загоготали, переглядываясь и обмениваясь не слишком интеллектуальными и совершенно непечатными комментариями. «Пропустите, или я закричу!» Угроза прозвучала так себе. Тут, возможно, кроме них никого, а с дороги ее никто не услышит. Да и заткнут быстро. Парни это развеселило еще больше. Чё ты такая нервная-то? Насмешливо поинтересовался тот, что подошел первым. Мы ж к тебе по-хорошему. Ничего тебе не сделали. Просто хотим, чтобы с нами присела, познакомилась, поболтала. А я не хочу. Я спешу. Юля по-прежнему старалась говорить резко и уверенно, но голос все равно выдавал ее страх. «Вам неприятностей захотелось? Так вы их получите. Всю жизнь себе потом испортите». Она, конечно, блефовала. Чтобы они себе жизнь испортили, их потом должен кто-нибудь найти. «Ой-ой-ой!» — -ой. закривлялся один, а второй почти дословно повторил. «Чё ты наезжать-то сразу? мышь к тебе по-хорошему!» Они уже стояли вокруг нее и постепенно этот круг сужался. Юля зачем-то вцепилась в сумку, перекинутую через плечо. Хотя голос разума утвердил что лучше бы как раз отделаться отобранной сумкой, хотя там деньги, библиотечный учебник, смартфон, недорогой и не новый, но уже какой есть, и паспорт. «Вы бы дали девушке пройти?» Раздался за ее спиной незнакомый мужской голос. «Она же сказала, что не хочет с вами сидеть». Обернулись они все вместе и с одинаковым удивлением уставились на мужчину, остановившегося всего в нескольких шагах от них. Ближайший фонарь светил ему в спину, поэтому лицо спряталось в тени. Но не заметить, на нем солнечные очки совершенно неуместные в вечерней темноте было нельзя, как и длинную белую трость в руках. «Ой, дядя, шёл бы ты!» — Раздраженно бросил один из парней. «Твоё какое дело!» — мужчина улыбнулся спокойно и уверенно. «Не могу пройти мимо дамы в беде». «Типа принц, что ли?» — разозлился вдруг первый приставший к ней парень. Он оставил Юлию и приблизился к мужчине. «Думаешь, мы слепого старикашку не тронем?» Улыбка никуда не делась. Даже стала немного шире, хотя Юля уже чувствовала настоящий приступ паники. Вот достался же спаситель! Как бы его самого не пришлось спасать!» «Что вы отнюдь?» Слегка издевательски ответил мужчина. «Тогда чё тебя на подвиги потянула? Думаешь, ты Бэтмен?» Они снова в унисон загоготали. Смехом это язык не повернулось бы назвать. «Нет», — спокойно ответил мужчина и тихо добавил. «Но я привёл Бэтмена с собой». Юля так и не поняла, откуда появился второй, материализовался из небытия или просто вышел из темноты. Двигался он стремительно. В одно мгновение оказался рядом с парнем, угрожавшим слепому мужчине, и ударил его кулаком в лицо. Спокойно так, почти не замахиваясь, но парень тут же потерял равновесие и рухнул на землю. Его приятели разом забыли про неё и кинулись скопом на Бэтмена. Но тот в лучших традициях американских боевиков Легко и непринужденно раздал удары всем по очереди: кому подых, кому в нос. Только двое рискнули сунуться во второй раз, но потом кто-то, самый умный, крикнул Валим! И их как ветром сдуло. Юля осталась наедине со своими странными спасителями. Полагаю, все ушли своим ходом, ты никого не зашиб. Обратился слепой мужчина к своему приятелю или телохранителю. Я легонько, пробасил тот, поглаживая кулак. Я все равно немного волновался. «А с вами все в порядке?» Юля лишь спустя пару секунд тишины поняла, что второй вопрос адресован ей, но оцепенение смогла сбросить себя не сразу. «Они вам ничего не сделали?» «Нет, нет, не успели», — выдавила она, делая шаг к мужчине, который теперь почему-то оказался смутно знакомым. «Спасибо вам. Я уже не знала, что делать». «Ерунда», — отмахнулся мужчина, а второй многозначительно покосился на него, мол, «Тебе это точно ерунда, ты ничего не делал. «Но лучше бы вам не ходить здесь в поздний час. Помощи можно и не дождаться». «Да я...» Юля хотела сказать, что сто раз тут ходила, и ничего не случалось, но вдруг поняла, как это неуместно, и лишь мотнула головой, чего он, конечно, не увидел. «Да, пожалуй, больше я так делать не буду. Уж лучше идти на пять минут дольше». Мужчина вдруг нахмурился, потом слегка наклонился к ней и втянул носом в воздух. «А я вас знаю...» — неожиданно заявил он. «Вы моя соседка. Мы недавно вместе ехали в лифте». «Я запомнил запах ваших духов». Настала очередь Юли хмуриться, пытаясь вспомнить. А ведь она действительно несколько дней назад ехала в лифте с мужчиной со своего этажа. Еще решила тогда, что он очень невнимательный, раз не заметил, что нужная кнопка уже нажата. Сразу стало жалко и неловко. Кто еще невнимателен? Она не поняла тогда, что он слепой. «Это не духи», — зачем-то смущенно объяснила Юля. «Это запах магазина, в котором я работаю. Косметика и химия всякая». За день въедается в волосы и одежду хуже сигаретного дыма. Вот как. Тогда все ясно. А то меня удивили, эти странные мыльные нотки. Кстати, меня зовут Влад. И он неожиданно протянул ей руку. Даже не ей. Он просто вытянул руку вперед, немного промахнувшись с направлением. Но Юля все равно сообразила, что от нее требуется, и подстроилась, немного сместившись в бок. Хотя приветствие рукопожатия ему было для нее немного непривычным. Юля, а это Игорь. Влад кивнул на второго мужчину, почти верно определив его местоположение. «Здрасте». Она неуверенно улыбнулась, но Игорь только мрачно посмотрел на нее в ответ и отвернулся. Он оказался не таким общительным. «Ты домой, Юля?» Поинтересовался Влад, стремительно переходя на «ты». «Да». «Я тоже». «Позволишь тебя проводить, раз уж дом у нас в одном месте?» Юля не нашла причин отказаться. Не то чтобы она действительно этого хотела, они медленно побрели по дорожке к выходу из парка. Влад отточенным движением проверял тростью дорогу перед собой. Юля молча поглядывала то на него, то через плечо, нашедшего следом Игоря. «А он ваш?» Тихо поинтересовалась она, но вопрос так и остался незаконченным, потому что ей так и не удалось выбрать вариант. «Водитель, охранник, иногда поводырь. В общем, ассистент широкого профиля». Улыбнулся Влад. «Весьма полезный человек, только бука и молчун». Юля рассмеялась. Так забавно прозвучали последние характеристики. Вы недавно переехали? Мне кажется, я раньше вас не видела, хотя на площадке так или иначе всех знаю. Недавно. Решил сменить обстановку. Москву на что-то поменьше, потише, поспокойнее. Неудачный вы выбрали момент. Они как раз дошли до конца парка и оказались на тротуаре у пока еще забитого машинами проспекта. Еще минут двадцать они будут сиять стоп огнями и фарами, как новогодняя елка, рычать моторами и гудеть нетерпеливыми сигналами, а потом окажется... «Почти пустым». «Да, я слышала о том, что у вас случилось», — мрачно кивнул Влад. «Но такое может случиться где угодно». Юля не стала возражать, хотя успела подумать, что такое могло случиться только в страшной старой усадьбе и больше нигде. Она неловко направила Влада к переходу, раз уж его водитель-поводырь сейчас предпочитал топтаться позади, и потом подсказала, что можно идти. «Да, я знаю, он пищит быстрее, когда горит зеленый. — заметил Влад, пересекая дорогу вместе с ней. Один встречный человек едва не налетел на него, уткнувшись в телефон, и даже собирался обругать, хотя был виноват сам, но вовремя заметил очки и трости и промолчал. «А я никогда не обращала внимания», — произнесла Юля, когда они дошли до конца, и звук светофора действительно сменился, стал более размеренным. «Я тоже на многое не обращал внимания раньше». «А вы не всегда? То есть вы не родились?» «Нет», — перебил он. И снова улыбнулся, гася ее неловкость. Юля кивнула, не отдавая себе отчета в том, что он все равно этого не видит, и повернулась к пешеходному мосту, по которому всегда переходила на другой берег ускоречки. Сегодня на мосту скопилось непривычно много людей. Юля сначала не поняла, в чем дело. У перил стояло человек 15, и все смотрели на что-то внизу. Сердце неприятно екнуло. В любой другой день толпа могла спонтанно собраться, покормить вечно голодных уток, но сегодня. Не сулила ничего хорошего. «Что-то случилось?» Напряженно поинтересовался Влад. «Пока не знаю», — пробормотала Юля, не спрашивая, как он понял. Через несколько шагов ей стали видны полицейские машины, припаркованные у спуска к набережной. Ближе к воде они подъехать просто не могли. Юля ускорила шаг. Влад последовал за ней. Пока они подходили, зевак на мосту стало больше, и пробраться к перилам оказалось уже проблематично. Но Юля все равно пробилась. Пробилась. И тут же пожалела об этом. Потому что как раз в тот момент из реки вытащили тело и положили сначала на покрытый коротко стриженный травой берег. Над телом тут же склонился какой-то седой мужик, закрывая зевок лицо утопленника. Но Юле оно было и не нужно. Она узнала его по одежде, а в лицо, наверное, все равно не узнала бы, потому что после пребывания в воде то наверняка изменилось. Но одежда и фигура оказалась достаточно. Господи, Витька! только не это забормотала она в ужасе отступая назад до тех пор пока не уперлась в кого то кто стоял позади и не успел отойти или не стал отходить потому что не увидел ее приближение юля что случилось раздался над духом встревоженный голос влада а рядом пробасил игорь озвучивая происходящее тут полиция вытащили из реки парня мертвого нам всем конец прошептала юля вспоминая слова галки она перебьет нас одного за другим.